Обеспокоенные части Питера Это стенограмма той части сессии, в которой Питер начинает работать с изгнанником и сталкивается с несколькими своими частями, которым изгнанник не нравится. Он уже познакомился с защитником и выявил изгнанника, которого тот защищает. Питер. Теперь я в контакте с изгнанником. Он выглядит как малыш, который чем-то очень расстроен. Комментарий. Питер установил связь с изгнанником. И один. Конец комментария. Джей. Спросите вашего защитника, разрешит ли он вам работать с малышом. Питер. Он говорит «да». Ух ты, это было несложно. Джей. Хорошо. Боитесь ли вы, что вас захлестнут чувства этого малыша? Питер. Нет. Не думаю, что это произойдет. Комментарий. Похоже, риска слияния с малышом нет, по крайней мере, сейчас. И два. Конец комментария. Джей. Хорошо, теперь выясните, что вы чувствуете к малышу. Комментарий. Это проверка, показывающая, находится ли Питер в состоянии «я» и уважительно ли он относится к малышу. И три. Конец комментария. Питер. Ну, думаю, что я нормально к нему отношусь. Подождите, я чувствую некоторое осуждение. На самом деле это похоже на критическое отношение к малышу. Мне он не очень нравится. Джей. Так что это еще одна часть критически и неприязненно относящаяся к малышу. Спросите эту часть, что именно в малыше ей не нравится. Питер. Ей не нравится то, что малыш слаб и уязвим, как младенец. Эта часть заботится о моей силе и собранности, и она презирает эту младенческую часть. Джей. Вы можете объяснить о части, что малыш совсем крошка, и он не может не быть слабым и уязвимым. Сила придет по мере его созревания. Желание части видеть вас собранным понятно, но вы можете быть сильным и при этом иметь юную часть, переживающую сильные эмоции Взрослый вы, а не эта часть Питер Да, верно Часть находит это разумным и, похоже, отступает Комментарий Успокоившись, обеспокоенная часть отходит в сторону Конец комментария Джей Хорошо, теперь проверьте свои чувства по отношению к малышу Питер О! Теперь появляется другая часть, которая искренне ненавидит крики и вопли малыша и его неконтролируемое поведение, когда он чем-то расстроен. Она не может вынести этого. Джей. Что именно в этом поведении ненавидит часть? Питер. Питер. Я часто так вел себя в детстве, и меня за это действительно наказывали. Также это случалось несколько раз в моей взрослой жизни. Это были тяжелые времена. Я был очень огорчен и оттолкнул от себя многих людей. Этот малыш принес мне много горя. Комментарий. Теперь, когда мы знаем, чем именно встревоженная, обеспокоенная часть, мы можем обнадежить ее. Конец комментария. Джей. Ну, вполне понятно, что ваша часть огорчена этим и остерегается изгнанника. Но напомните этой части, что ваша задача ⁇ помочь малышу освободиться от боли. Когда он избавится от нее, то вряд ли будет выходить из-под контроля. Спросите обеспокоенную часть, готова ли она отойти в сторону и позволить вам установить сердечную связь с этим малышом, чтобы вы смогли исцелить его. Питер. Она обдумывает эту возможность. Хорошо. Она готова отойти сейчас в сторону, но хочет убедиться в том, что изгнанник не сорвется с цепи и не испортит все. Джей. Прекрасно. Нам нужно, чтобы она отступила лишь до конца этой сессии. Питер. Да, она готова это сделать. Комментарий. Теперь, когда этот защитник успокоился, мы вновь проводим проверку. Джей, выясните теперь, что вы испытываете к изгнаннику сейчас. Питер, а -а -а, я вижу, что его действительно очень обидели и еще предали. Именно поэтому он выходит из себя и орет. Я чувствую желание позаботиться о нем, и мне хочется помочь ему почувствовать себя лучше. Джей, отлично. Попросите изгнанника рассказать или показать вам, что он чувствует. Комментарий. «Питер теперь начинает общаться с изгнанником из пространства сопереживания. Это означает, что он находится в состоянии «я» и «три». Поэтому мы можем перейти к знакомству с изгнанником».